Глава сто двадцать вторая. Закхар сидел в халате за своим столом в овальном кабинете. Кровь стучала в висках, словно там работал молоток. Только что обнаружилась еще одна деталь страшной головоломки. Марджори Тенч мертва. Президенту сообщили, что Тенч ехал в мемориал Рузвельта на встречу с Уильям Пикерингом. Пикеринг тоже исчез. И служба безопасности считала, что и он может оказаться мертвым. В последнее время президент и директор НРУ нашли общий язык, сумев прекратить старые распри. Несколько месяцев назад Харни узнал, что Пикеринг развел тайную деятельность в пользу действующего президента, пытаясь спасти его пошатнувшееся положение. Используя каналы, доступные исключительно НРУ, директор получил компрометирующую информацию, способную сокрушить избирательную кампанию сенатора Секстона. В частности, фотоснимки его любовных утех с молодой ассистенткой Гэбриэл Эш. В его распоряжении оказались также красноречивые финансовые документы, доказывающие, что Секстон берет взятки от частных космических компаний. Пикеринг анонимно отослал все свидетельства Марджори Тенч, надеясь, что Белый дом сумеет использовать их наилучшим образом, однако Харни, ознакомившись с материалами, запретил советнику пускать их в ход. Сексуальные скандалы И коррупция. И так уже запятнали Вашингтон. Поэтому еще одно ведро грязи, вылетая на глазах у всей страны, лишь усилило бы недоверие к правительству. Цинизм власти убивает страну. Харни сознавал, что может уничтожить на скандалом, но ценой победы оказалось бы оскверненное достоинство Сената Соединенных Штатов, а принести в жертву этот сектор власти президент не мог. Надо работать без негатива. Президент должен победить противника своими достижениями, а не при помощи черных технологий. Пикеринг, раздраженный отказом Белого дома использовать предоставленные материалы, постарался раздуть скандал, пустив в Вашингтоне слух о том, что сенатор Секстон спал с Гэбриэл Эш. Но Секстон настолько убедительно и с таким достоинством И праведным гневом все отрицал, что президенту пришлось еще и извиняться перед оппонентом за раздутую сплетню. Так что в результате деятельность пикеринга принесла куда больше вреда, чем пользы. Харни предупредил директора НРУ, что если тот еще раз сунет свой нос в его избирательную кампанию, то будет отвечать за свои действия в суде. Ирония ситуации заключалась в том, что Пикеринг даже не испытывал к президенту Харни личной симпатии. Попытки директора НРУ помочь ему были вызваны исключительно опасениями за судьбу НАСА. А Зак Харни представлял собой меньше из двух зол. Неужели кто-то убил Пикеринга? Харни не мог представить себе такое господин президент в кабинет заглянул один из помощников как вы просили я позвонил лорренсу экстрему и рассказал ему о маджре Тенч. спасибо он хотел бы переговорить с вами сэр харнип все исчезлился на администратора наса за то что тот обманул его со спутником сканером скажите ему что мы можем поговорить утром но мистер экстрем Хочет говорить с вами прямо сейчас, с виноватым видом, настаивал помощник. Он чрезвычайно расстроен. Расстроен? Харни почувствовал, что терпение его на исходе. Направляясь в пресс-центр, где должен был состояться разговор, он пытался угадать, что еще могло сегодня случиться.